Документ 103. МИД Германии, Риббентропу. Телетайп. Берлин, 17 июня 1940 года. В канцелярию МИД. Переслать далее телеграфом. В Баумшуле. Баумшуле – кодовое название спецпоезда имперского министра иностранных дел. Примечание составителя. На телеграмму номер 57 от 16 июня из Баумшуле не публикуется примечание составителя. Первое. Сотрудничество прибалтийских государств Эстонии, Латвии и Литвы основывается на договоре о взаимопонимании и сотрудничестве, заключенном этими государствами, 12 сентября 1934 года сроком на 10 лет. Аннулирован советским правительством Литвы 2 июля 1940 года. Примечание составителя. Кроме того, Латвия и Эстония подписали 1 ноября 1923 года пакт о взаимозащите. На практике политическое сотрудничество заключается в происходящих раз в полгода встречах министров иностранных дел и совместных пресс-конференциях. В то же время внутри Балтийской Антанты несогласие и соперничество в избытке. Латвия и Эстония недвусмысленно указывали на свою незаинтересованность в проблемах Мемеля и Вильна которые были важны для Литвы. Утверждения, сделанные сейчас русскими о том, что Литва присоединилась к эстоно-латвийскому военному пакту, являются, согласно имеющейся здесь информации, необоснованными. Из-за довольно схожей экономической структуры этих прибалтийских государств экономическое сотрудничество между ними не сделало заметного прогресса несмотря на многочисленные попытки, предпринятые в последние годы. Со времени заключения в сентябре-октябре 1939 года советских пактов о взаимопомощи с прибалтийскими государствами между прибалтийскими странами не возникло в смысле антисоветизма более тесного сотрудничества. Ввиду оккупации их государств советскими войсками Все три правительства отдают себе отчет в опасности подобной политики. Второе. По той же причине не может быть и речи, говоря о последних нескольких месяцах, о зависимости прибалтийских государств от Германии в их внешней политике. Литовское государство, можно быть уверенным, До самых последних дней не было, вероятно, до конца уверено в том, полностью ли мы политически не заинтересованы в Литве или нет. И во многих кругах, как, например, при литовском посланнике, здесь, вероятно, была жива какая-то надежда на то, что Германия в случае дальнейших русских притязаний замолвит за Литву словечко в Москве, хотя, конечно же, с нашей стороны ни разу не было дано повода для подобных предположений. С другой стороны, наши экономические отношения с прибалтийскими странами с момента начала войны сильно окрепли. Относительно большой важности прибалтийских государств для военной экономики имперского государства смотрите приложенный меморандум советника Шнуры. Грундхер Грундхер – заведующий референтуры 4 политического отдела Министерства иностранных дел Германии, скандинавские страны и лимитрофы. Примечание редакции немецкого издания.